Второе. Мелхиседек стоял посреди беленных известью покоев, наклонясь немощной плотью на суковатую клюку с н а б а л д а ш н и к о м На костлявом теле обвисла монашеская ряса, и с з а р о с л и волос глаза его смотрели пронзительно и странно. «Пришел?» — сказал он. «Ну то-то!» Мышицкий приблизился к руке п р е о с в я щ е н н о г о м е л х и с и д е к больно ткнул ему в губы свои почерневшие костяшки. «Целуй, князь! Досадись! Да говорить станем!» Сергей я к о в и ч присел и осмотрелся. За круглым оконцем отсверкивала крыша монастырской оранжереи. На столе перед медным распятием стояла хрустальная чаша, и в ней, раскрывая почки, плавала ветка бузины. Более в покоях архиепископа не а чем было задержать взгляд. Разве что на иконе Богоматери. — н о чего молчишь? — спросил Мелхиседек. Мышецкий не мог оторвать глаз от иконы. В образе Богоматери была запечатлена конкордия Ивана Монахтина с очами воздетыми горе, умиленная и о в р а ж и т е л ь н а я в греховной красоте своей. А какая тонкая, добротная живопись! Не молчи, — приказал Мелхиседек. И, повинуясь этому окрику, Мышицкий заговорил о своих сомнениях. Вспомнил девочку на тюремном дворе, ряды нар в ночлежном доме и конниковых. Но Мелхиседек властно поднял перед ним иссохшую ладонь. — Это мирское, — сказал он. — Ты или глуп, князь, или боишься по краю бразды пройтись. Не затем я звал тебя. — Сергей Яковлевич почтительно замолк. «Вот так», — одобрил Мелхиседек, — «молчи лучше». Вошла, опустив лицо к полу, чистенькая м о н а ш е н ь к а б е л ь ц а внесла вино, белый хлеб и разрезанную д ы н ю а с т р а х а н к у «Пробуй вот», — велел Мелхиседек, — «у меня парники знаешь какие?» «Богатые!» «Погоди, вот под осень ананасы поспеют». — Виноград давить станем. Мышецкий мелкими зубами откусывал ароматную м я к т ь Мелхисетек наполнил рюмки до краев, но не перелил. Рука старца была твердой, как у солдата. — Благодать, — сказал он. — Вот помру скоро, а жаль. Хлебнов золотистой наливки спросил в упор, словно ударил по лбу, т жандарма нашего видел? — Нет. — Чего же так? — Полковник Сущев Ракуса обязан и сам появиться ко мне. — Обязан. Много ты понимаешь, князь. Размочив в рюмке хлебный мякиш, м е л х и с е д е к задумчиво пожевал его б е з з у б о м и д е с н ы м и Закончил твердо, без возражений. — Самый умный в губернии — жандарм. Какое-то загадочное кольцо, слабо щелкнув, незримо замкнулось перед Мышецким. Губернатор, к о н к о р д и в а н н а Преосвященный и Жандарм. Наугад он сказал вроде бы равнодушно, более для проверки впечатления. «Странная особа, госпожа Монахтина. Просила денег. А ты посули и не дай. У нее и своих хватает». но она как будто обиделась на меня». «То баба», — резко ответил Мелхиседек, — «ты баб, не впутывай». И кольцо вроде бы снова з а м к н у л о с ь «Как жить-то думаешь?» — спросил Мелхиседек сурово. «С чего начнешь-то?» «Всяк по-разному. Иной деревья сажает. Другой был тут такой. Городовых на флейте играть учил. Ну а ты какую бомбу по Дуренск наш заложишь?» Мышецкий заговорил о мужицком хлебе, о куколе, о переселенцах и з первых же слов понял, что угодил точно в цель. «Согласитесь, что это преступление», — сказал он. Грубо выругавшись, Преосвященный встал и ударил клюкую в пол. «Шуты, вопленники!» — выпалил яростно он. «Что они знать могут? А я мужика насквозь вижу, сам из мужиков вышел». Мышецкий осторожно подлил масло в огонь. «Но его превосходительство Симон Гераклович?» «Этого было достаточно». «Ну, он дурак! Ему только и место на Сенате. А ты-то, князь, думаешь ли?» «Я больше осматриваюсь ваше Преосвященство?» м и л ь х и с е д е к приник лицо к лицу к Мышецкому. у п о с л у ш а меня! д о коли же земля под ногами томиться будет...» «Она зерна просит, а мы кал в нее кидаем. Эван, князь, взгляни с колокольни, сколько еще н е пахано, н е сеяно, а мужика м и прочь гоним, не даем к земле притулиться». «Но переселенце, ваше преосвященство», — снова прицелился Сергей я к о в и ч «но опасность эпидемии...» И острие клюки расщепило паркетную плашку. «Не сметь мужика обижать!» — выкрикнул Мельхиседек. «Он добро несет, он сеет. От мужика Русь пошла. А его, как собаку худую по степу гоняют, негде головы преклонить. Пока мужик плох, и Россия к у д а будет!» Мельхиседек сел и опорожнил рюмку. Сделался спокоен. Что это было неистовство или притворство, так и не понял до конца Сергей Яковлевич, и решил терпеливо выждать. «Вот ты!» — снова начал архиепископ. «Пришел ты ко мне, спасибо!» «Ну а что ты сказал мне умного? Каков ты есть?» «Другой бы хоть напился, и он добра сколько!» Мышецкий улыбнулся, и брови Мельхседека насупились. «Улыбаешься!» — сказал он. «Ну-ну, улыбайся!» Роздали министры Россию по кускам своим племянникам. «Сели вы мужику на шею и л ю б а вам!» Преосвященный отодвинулся от вице-губернатора. «А я начальство не люблю», да — досказал он. «И так полагаю, между царем и народом никого не должно быть. Ты тоже, князь, лишний». Молчать далее становилось опасно. Сергей я к о в л и ч заговорил, намеками, догадками, часто запинаясь. Он и сам не мог еще уяснить до конца положение в губернии. С трудом настроил свою речь на убедительный лад. В основном хлеб, переселенцы, грязь, нищета. И закончил ее словами. «Ваше преосвященство напрасно ломали передо мной копья в справедливом негодовании. Я тоже, как и вы, полон желания помочь всем несчастным и обездоленным». и я счастлив отныне, что смогу видеть в вашем преосвященстве своего ревностного единомышленника. «Ишь, ты завернул как!» — сказал Мельхиседек, удивленный таким оборотом дела. «А ты не глуп вроде». «И мне, — продолжал Сергей я к о в е в и ч необходима лишь твердая уверенность, что вы поможете мне в моих начинаниях». Преосвященный хмыкнул. «Да у тебя же и конь еще не валялся!» «Моему коню еще не пришло время валяться. Я только прошу вас поддержать меня своим духовным авторитетом, когда я примусь за дело». Два голубя воркуя уселись на подоконник. м е л х и с е д е к напряженно и мрачно следил за их поцелуями. «Жаль», — сказал он, — «жаль». «О чем вы?» — спросил Мышецкий. «Помру вот скоро». и совсем неожиданно закончил. «Ежели, князь, жандарм на твою доску станет, ну, куда ни шло, я подкачну вас». «А ежели нет...» Он снова надолго замолчал. «Тогда», — напомнил Сергей я к о в л в и ч Мельхиседек бросил в голубей коркой, стал горячо просить. «Слушай, князь, понравься жандарму, а? Понравься, милый». — Жандарм-то с головой, мужик, не спинка ь о ш и б л е н ы й Что за нежная любовь между ними? — задумался Сергей Яковлевич и согласился. — Я не знаю, сумею ли я понравиться начальнику губернского жандармского управления, но встретиться с ним я вам обещаю, ваше преосвященство. Возвращаясь с монастырского подворья, Мышецкий решил повидаться с Иваном Степановичем, который поселился в гостинице е м «золотой якорь», в просторечии «золотая вожь». Князь был раздосадован по многим причинам, не мог оформить обилие впечатлений, потому и говорил отрывочно, раздраженно. Кобзев молча слушал его, чесал бороду, покашливал. — Вы растеряны, — заметил он Машетскому, — и мне понятна ваша растерянность. Пошлость ведь имеет громадную силу. Об этом очень хорошо сказал еще Щедрин. И она всегда застает свежего человека врасплох. Она сминает его, вяжет по рукам и по ногам, старается сразу же подчинить его себе. Но есть выход. Какой же? Подчиниться этой пошлости. Сергей Яковлевич был искренне возмущен. «И это советуете мне вы?» «Именно вы советуете?» «Да, я», — кивнул Кобзев. «Во время моих скитаний по России я часто встречался с администраторами подобного толка, вроде вас, князь. Среди них попадались люди отменного духа и разума. Они долго не давались под седло условиям, но условия российской действительности оказывались сильнее их». «И каков же был конец?» — спросил Машецкий удрученно. «В лучшем случае они спивались. А в худшем?» Иван Степанович не ответил, разглядывая свои синеватые пальцы. На одном из них еще был заметен слабый оттенок от узенького колечка. «Хлеб!» — неожиданно произнес он. «Вот что выручит вас!» «Накормите людей, и ваша служба обретет благородную цель. В борьбе за русский хлеб вы никогда не з а м о р а е т е себя пошлостью. Народ будет благодарен вам». Сергей я к о в л е ч взволнованно пробежался из одного угла комнаты в другой, куснул косточки пальцев. «Ах, — сказал он, — я понял вас. Но поручить дела переселенцев, бредущих через всю Россию, — Моей канцелярии — это значит сразу же погубить всё дело. Сегодня я обнаружил в хлебе куколь. Это ужасно. Кобзев решительно пресёк его жалобы. «Постойте, князь, чего вы хотите?» Сергей я к о л е в и ч развёл руками. «Ну, — сказал он неопределённо, — вы и сами, в ы х о д я т не знаете?» «Нет, я знаю. Мои намерения добрые». — заговорил Машетский. — Но положение о т ч а я н н о Скоро вот нагрянут о рды искателей счастья, голодные, рваные, хворые. Как я с ними управлюсь? Не могли бы вы, Иван Степанович, сообразуясь с обстоятельствами и опытом, наметить для... — Для кого? — перебил его Кобзев. — Пусть будет так, хотя бы для меня. Наметить конкретные меры, чтобы распутать этот клубок. Мне не справиться. пошлёпывая себя ладонями по коленям, Кобзев чётко и ясно выговорил. «Слушайте, надо б н о энергично пропустить переселенцев через просторы Уренской губернии, используя для этого всё. Поезда, пароходы, плоты, лошадей. Строгий карантин», — подчеркнул он. Сергей я к о в и ч одобрительно поддакнул. «Строгий, я согласен». «А часть переселенцев, — пояснил Кобзев, — отсеять, поняли? Сразу же отсеять и посадить их на этих землях». «На каких на этих?» «Естественно, на пустошах, — невозмутимо ответил тот. Две такие губернии, как у р е н с к а е могут прокормить Россию». Сергей я к о л е ч подумал и рассмеялся. «Если бы это было возможно...» «Эх, Иван Степанович, вашими бы устами! Но ведь я дам только землю, только голую землю! А где дома, пособия, плуги, скотина, горшки? Где я возьму для них яровы, если в губернии жрут хлеб пополам с куколем?» Он огорченно махнул рукою. «Плевелы! Кругом одни плевелы!» Кобзев снова глухо раскашлялся и отошел к окну. «Иного выхода», — сказал он натужно, — «у вас нет».